Голова сороковая. Кости для кости. Рутанувшись, я улегся подновившими обломками, и с тревогой за девчонок слушал, как барабанят костяшки по земле. Что-то я опускал из виду. С новой нежитью трюк повторить не удастся, но они хотя бы слабее вооруженных рыцарей. Проще будет держать на расстоянии. А вот сам всадник фигачил знатно, особенно кости. Откуда они взялись? Вроде как у меня амулетов чаще всего не задействовали материальные объекты. Поскольку вместо этого использовались и без того достаточно мощные темные энергетические атаки, за материальный можно считать разве что призов оружия, если разобраться. Но оно не такое уж и большое. Однако уже дважды в отчетах о создании путешественниц неизвестный составитель сокрушался, что даже для такого важного дела, как поиск и получение неки, им, видите ли, накладно и энергозатратно послать своих духов. Удостоверившись, что девчонки не пострадали, Я старался не отвлекаться на повизгивание вышедших на поиски мертвых тварей, и продолжал валяться в грязи, пытаясь анализировать известные классы. Ни команд не подходил. У Динка синергию, пусть и в виде магии. А вот у Галеманта после развития умений можно было телепортировать материалы издалека, чтобы вручную их не выкапывать и не раскапывать. Как примерно вариант, я мог хоть немного отремонтировать свою экзоскелетную разработку с помощью окружающего мусора, просто находясь рядом с Галемом. Может, и ребра всадник таким же образом хапнул отсюда? Поиск действовал весьма далеко благодаря моей форме, но подсвечивание работало всего лишь на расстоянии 160 метров. За счет постоянного близкого нахождения темных сложно вычленить шепотом, где именно мог быть спрятавшийся противник, поскольку близкие твари заглушили предупреждение о дальних. А вослух слух земли действовал очень далеко. Оставалось только попробовать абстрагироваться от окружающих шумов, оставив более тихие. Шуршание. Какая-то чертова возня, происходящая где-то далеко внизу. На это мне казалось, что местные мертвяки не годились в качестве последователей. Они ведь даже не подсвечились аурой, пока их не брал кто-либо под контроль. Да и еще неподалеку бесформенная туша подошла бы больше какому-нибудь накраслизню, а не останкам людей. Пусть даже внутри существа было слышно сиплое дыхание, гнилых легких. Тварь подбирала кости втыкала себя, будто бы до сих пор надеялась с помощью чужих ребер создать себе скелет. Накатившись из-под обломков, я быстрым прыжком вернулся на старое место для наблюдения за всадником. над активировав умение голема, поскрешетал останками взорвавшейся дозорного, на что смерть резко развернулся в противоположную от меня сторону и измахнул косой. Но этого было достаточно. Тонкие бледные нити связи с последователями шли вертикально по ногам кранешки и уходили под землю. Поэтому я их сразу-то и не заметил. Мягко и бесшумно спрыгнув, я активировал внутреннюю связь. «Ви, что находится под городом? Насколько глубока канализация?» Демонец ответил сразу же, будто бы все это время ожидал от меня вестей. Мм, Костя, а хрен знает, город древний, там такие катакомбы, что сыхнуться можно. По крайней мере, если бы каналка не была такой запутанной, святоши уже давно бы вычистили все от мертвяков. Ты как вообще? Там у вас что-то дюжестремное происходит». Если город совсем уж древний, то, может быть, построен в моем смысле на костях. Причем это вполне могло быть еще до той поры, когда алхимики начали зачаровывать шматье. Сколько может накопиться тел за сотни лет? Раз здесь трущобы, то в те времена и вовсе могло ничего не быть. Только вот как добраться до тех, кем подпитывался всадник? — Гони сюда своих любвеобильных, некросимперцев, и тогда все будет лучше. — Коротко сказал я. — Эм. «Насколько большой расщирину можешь сделать?» «Это я уже передал по ментальной связи». «Не сняю Мне нужно покушать, чтобы восстановить силы». Виновата ответила синевласая кошечка. «Ладно. Надо было искать другие пути, повысить огневую мощь, и один из вариантов лежал на поверхности. ракетница рыцаря мне настолько понравилась, что с помощью света я спас ее в момент детонации и позже вернул оружие обратно». «Однако до него теперь еще предстояло добраться». Быстро промчавшись, мимо заверещавшись, людьми твари, я бросился прямо к добыче, в тот же момент услышав, как коса со свистом рассекла воздух. Серповидный темный сгусток лихо завернул прямо за здание и напрялся в мастурну, поэтому пришлось резко свалиться на землю, чтобы не тестировать убойность энергетического удара и не тратить перезарядку покровительства. Удостоверившись, что Сирп на обратном пути врезался в камни здания, я ускорился и поспешил к ракетнице, но чуть был не остановился при виде помахивающим мне тисты лапы. Часть упавших с неба ребер налипла на останки Куси, делая его похожим на сюрпризический скелет исполинского ежика с костяными иголками. «Ты что, живой?» «Калац!» Место ответа существо щегнул зубами. «Притворяешься мертвым?» «Калац! Калац!» отдыхаешь? Калац! «Ах, ну да! Как я сразу не догадался!» «Он развалился на части из-за усталости, не из-за гибели!» «Услышав, как воздух прошел еще один взмах косы, я поспешил отбежать от Куси, и вновь увернулся заряда, сбрившего целую секцию стены и обвалившего тем самым еще один дом!» «Расценив, что времени теперь должно хватить, я использовал превращение!» NF5 не знал деталей детали, о ракетной установке, заумным принципом работы!» поэтому я не добавил я в базу данных и мою дополненную реальность. Но кое-кому плевать на вид используемого вооружения. Голем из плоти, технопаразит, увеличил меня в размерах. И тем самым сделал легкой мишенью, разве что тут же ставшая плодиться на нит и постараюсь прикрыть мое огромное рыхлое тело. Я прикоснулся к ракетнице и почувствовал, как металл за мгновение прикипел к обнаженной плоти. И почти сразу же внутри оружия щелкнула бирзарядка. Все-таки эта ракетница считалась грантометом, а значит входила в легкие вооружения. «Тогда вперед!» Подбежав к костяному монстру, насколько это возможно, с моей текущей комплекцией, я взгромоздился на недовольно защелкавшего Кусю, и, вцепившись в выстроенный из ребер костяной гребень, поскакал вдоль обломков, «Слушай, как еще один серповидный заряд летит в мою сторону!» Покровительство. И в качестве контратаки ярзом запустил четыре заряда в сторону всадника, перед этим увеличив свое умение в стрельбе до мастера. Бесшумно врезавшись в грязь боеголовки, одновременно сдетонировали, и ожидаемо не пробили щит смерти. Но зато создали огромный кратер, в который я сразу запустил еще один зал. В ответ, получив дождь из ребер, сразу несколько серпов и еще одну энерговолну, Кости лихо сиганул за еще одно здание, которое оказалось перемолото энергоударом, затем стал выписывать зигзаги, ворачиваясь от серпов. А вот ребра, к сожалению, все утыкали мою, не успевшую полностью покрыться, броней спину, поскольку полей на поддержку такой туши банально не хватило и они разрядились после попадания пары костяшек. Но это неплохо. В итоге все ребра оказались в пасти ужаса. Когда я их повыдеркивал, благо тело голема устанавливалось весьма быстро, и боли не ощущало, Но да и защита частично отразила попадание. Залп-залп-залп. Смерть перестала отвечать выпадами, провалившись катакомбы под городом, а я завершил круг, спрыгнув с ужаса, и вернул себе обычную форму. Но возможность использовать футуристическую игрушку вроде бы осталась. «Костиня, почему ты все делал один? Так нельзя!» Хотя я начала говорить об этом и В итоге подобными фразами меня одарили все остальные, в не меньшей степени. «Это еще не все. Сейчас будет продолжение». Уверил я девчат, на что они лишь молча подкрывали рты. Было забавно смотреть на почти синхронно дрожащие в гневе ушки, сразу нескольких девчат. Но факт оставался фактом. Смерть управлялся с мертвяками настолько лихо, что изолировать их от него мы вряд ли смогли бы. Оставалось лишь перехватить. Возможно, если бы Ками была некромантом, это удалось бы сделать ей одной. Но я не был уверен, что амулет некроманта могущественней. Хотя вряд ли пятицветник выбрал его от скуки. Лечь тоже мог поднимать нежить, но был крайне ограничен в ее количестве, используя качественных бойцов вместо хлипкой толпы, тщедушных мертвяков. Поэтому силами одной лишь лисички не обойтись. В пользу догадки говорил другой факт. Смерть не мог взять под контроль существу Ками, поэтому наверняка это работало в обратную сторону. Сейчас уже было поздно обо всем этом рассуждать. Пора брать дело тех самых натуральных или же искусственных некромантов, которые теперь неизвимы каким-либо воздействием благодаря своей демоничности. — Как это понимать? Ты ведь одолел больше, часть сил смерти. Мы можем спокойно уйти. Осторожно предложила лисица, явно не желая дальше позволять мне лезть в опасные дела. Но я покачал головой и посмотрел на Иви. Идем, жрица! Наверняка фанаты будут рады твоему присутствию. Чтоб мы пропустили эпичное убийство, финального, конелюба, Херушкиня. объявила Кейт, и остальные закивали, поддерживая нагло смотрящий на меня Неко. Посмотрим. Там может быть слишком мало места, а за неязвимости смерти будем друг другу только мешать. Объявил я напоследок, поглядывая на бодро, перескакивающих по домам демонов. Вперед! Отыскав големо, я вновь расположился внутри. Капитально повредился только внешний слой, который все равно против теневых атак, не особо себя Поэтому тратить время на восстановление я не стал. Да и нельзя было позволить Саннику еще что-нибудь удумать. В это расправила крылья и полетела рядом со мной, приколывая к себе взгляды полуголых сторонников новой религии, которые уже собрались неподалеку от пробоины. Нека не стала опускаться на землю, просто зависла надо мной и раскинула руки в стороны, параллельно крыльям, после чего с чувством и горечью в голосе закричала. «Братья и сестры мои, на священной земле нашего бога посмел явиться тот, кто вероломно смеет называть себя самой смертью. Хватит терпеть подобное богохульство, только мы, истинные адепты учения, знаем истинный лик его. Да вославится его имя в веках! Вослався, Некросемпер!» «Восславься, Некросемпер!» Послышались стройные крики на военных демонов после чего водушевевшиеся фанатики дружно сиганули в пробоину, паря на кожистых крыльях. Випа просительно посмотрел на меня, но не смогла ничего понять под маской голема. Я лишь помахал на прощание и сиганул следом, удерживая в воздухе вот и еще парочкой некросамперцев. После уличной темноты, пусть и не -за света, глаза привыкли все равно очень быстро, бы оказались и впрямь глубоко под городом. А канализация явно была построена с использованием самых верхних ходов. В итоге все эти туннели сообщались друг с другом, поэтому неудивительно, что никем не тронутая нежить здесь себя так отлично чувствовала. Приземлились мы внутри довольно большого зала, в который весьма обильно притекала зловонная жижа из канализации. Просто прелестно. Зал оказался довольно узким, не больше пары метров, зато потолок здесь отгрохали знатный. И что самое интересное, все стены были забиты нишами, с гробами разной степени расхреначенности. Впрочем, гробами их сейчас можно было назвать только с натяжкой, поскольку, естественно, хозяева куда-то дружно исчезли, оставив валяться одни лишь гнилые доски. Наша парочка попавшихся каменных саркофагов. И это была, с открытыми крышками. Самое время в один такой залезть. А вот какой-нибудь здоровенный мертвяк перетащил бы меня сразу к смерти, и мне пришлось бы разыскивать его в этом загажном подземелье. Задерживаться здесь смысла не было. Так что я передал кошечкам наверху разрешение спускаться, а сам направился в ту сторону, куда меня вели и шепот, и слух земли. Пройдя через Исполинскую арку, по неприглядному коридору, еще более узкому, чем предыдущий, но без особых странностей мы выбрались в огромный зал. Оказавшись на чем-то вроде балкона, я подошел чуть ближе к его краю и посмотрел вниз. Там в центре высилась Исполинская статуя, голова которой по высоте самой малость не доставала до края наше виплошее. Удащавый мужчина, чье лицо скрыто под капюшоном, с четырьмя сложными на груди руками, в каждой из которых было зажато по серпу. Под босыми ногами статуи стояли блюда, внутри которых лежали всякие злотые побрякушки и ограненные камушки разного вида. «Ах, мы нашли храм его! Поистину сегодня счастливый день! Жрица даровала нам свое благословение!» стал слышаться со всех сторон шепот от пробирающихся на балкон, не а сама я в неотрывно смотрел на статую, будто пыталась прожечь взглядом каменный капюшон и узнать, как же выглядит их бог. А благоговение нас отвлек, уж и знакомый мне звук летящего заряда косы, который я остановил корпусом голема, обломав из-за этого остатки изумрудного минерала с одной стороны. «Богохульство! Убить! Убить! Убить!» Гнев анкобов и разрастался все сильнее, Но я не был бы на их месте столь фанатичным, поскольку вокруг укрывшегося позади испанской статуи всадника находилось целое море мертвых. Здесь копошились, наверное, сотни скелетов, прикрывая своего повелителя телами и не спеша куда-либо уходить. С балкона полетели выстрелы арбалетов, а также метательные ножечки, но все это было жалкими потугами. Всадник просто выбирал, кого именно прикрыть щитом, и ничуть не волновался, наверняка купаясь в энергии последователей. Некроманты принялись бормотать латынь, произнося катализы чар, отчего крайние мертвецы внезапно отбежали от смерти, и, развернувшись, выставили руки вперед, я собираясь драться со своими дохлыми сородищами. Скрестив косу с мечом, смерть защелкал челюстью в беззвучном смехе и выпустил энерговолну, которая пронеслась по сводам зала и уничтожила восставшую против него нежить, оброшив при этом хлипкие камни вниз. постоты пошли трещины, и с многократно усиленным эхом грохота. У фигуры отвалились две руки. Вокруг и неожиданно загорелся четырехрукий силуэт, накладываясь на ее собственную желтую ауру, причем настолько яркий, что я не сразу смог разглядеть, как на обычно белесых глазах кошечки. Проявляющихся у в, в момент использования способности мартиснеки прорезали жутковатые двойные зрачки. Девушка спорхнула воздух и зависла над балконом, сложив на груди взявшиеся из ниоткуда мерцающие фиолетовые энергии серпы. И они своим потусторонним голосом произнесла, «Как смеешь ты, падаль, осквернять мое цветилище, что может поганый всадник противопоставить богу этого мира?»